просто приучить тебя к уступкам, к мысли, что надо идти на компромиссы. Они аккуратно щупают, дозрел ты или нет. Нет? Ну что ж, иди в свой подвал, дозревай. У них впереди столетие. Хм, глупые люди. Они не знали, что я, возвращаюсь к своим друзьям, к нашим прерванным беседам у камина, откуда им было знать, что я разговаривал с ними, Стоя на стене замка, сверху вниз, озабоченный больше проблемой благоустройства конюшен, чем их глупыми вопросами. Что они могут сделать против толстых каменных стен, против зубчатых башен и бойниц? И я, посмеявшись над ними, возвращался к своим гостям, плотно прикрывая за собой массивные дубовые двери. Именно в такой момент, когда все безразлично, когда сознание онемело, и только с тоской отсчитывая дни, в соседнем карцере кому-то становится плохо, кто-то теряет сознание и падает, и нужно колотить в дверь, скандалить и звать врача. За этот стуки скандал разъяренный гражданин-начальник непременно продлит тебе карцерный срок, Поэтому молчи, уткнись головой в колени, скажи себе, что ты спал и ничего не слышал. Какое тебе дело? Ты его не знаешь, он тебя не знает, вы никогда не встретитесь. Ты ведь действительно мог не услышать. Но может ли себе это позволить обитатели замка? Я откладываю книгу в сторону, беру свечу и иду к воротам, чтобы впустить в замок путника, которого застигла непогода. Такое мне дело, кто он? Даже если это разбойник, он должен обогреться у очага и переночевать под крышей. И пусть беснуется буря за воротами замка, ей не сорвать крыши, не пробить толстых стен, не задуть моего камина. Что она может, буря? Разве что выть и рыдать мне в трубу. Тюрьматы. Как общественный институт известно человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. Дело здесь не в том, что недавние обитатели тюрем люди словоохотливы. Совсем напротив. Освободившийся из тюрьмы человек склонен скорее избегать общества или разговоров и больше всего любит тихо сидеть где-нибудь в одиночестве, неподвижно уставясь в одну точку. Но уж больно теребят его окружающие, задают кучу, как правило, самых нелепых вопросов, требуют все новых рассказов и чувствует человек, что не будет ему житья, пока не напишет он тюремных воспоминаний. За всю нашу историю... По меньшей мере десятки миллионов людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утолило жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете смерть, безумие и тюрьма а страшное притягивает, манит. Страх — всегда неизвестность. Но в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света, кто-то его вопросами замучает. Три события, происходящие независимо от нашего желания по воле Рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие — это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма — подобие смерти, а чаще всего — и приводит человека к смерти или безумию. Человека, попавшего в тюрьму, и оплакивают, как покойника, и вспоминают, как усопшего, все реже и реже. С течением времени точно он и вправду не существует. Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных. Ибо... Кто ж теперь всерьез говорит о наказании? Понятно, что каждый член общества живо интересуется, чем же его пугает и что же с ним в самом деле могут сделать. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей –